Глава вторая. Колдун из Гвавели. Форт Тускелан поднимался на западном берегу Черной реки. Ее волны плескались у основания чистокола. Чистокол был из толстых бревен, как и все остальные постройки, в том числе и башня. Так с гордостью именовалось это строение, в которое жил губернатор. За рекой раскинулись бесконечные леса, вдоль берега они были густыми, как джунгли. День и ночь патрули на стенах форта внимательно всматривались в эту зеленую стену. Изредка оттуда выходила какая-нибудь опасная тварь, и стражники знали, что за ними тоже следят не менее голодным, внимательным, диким и безжалостным взором. По глазу дебри за рекой могли показаться безлюдными и мертвыми, но они кишели жизнью. Не только птицы, звери и присмыкающиеся обитали там, но и люди, которые были страшнее любого хищника. Здесь, в укреплении, кончался цивилизованный мир. Форт Тускелан был самым последним поселением на северо-западе. Дальше гибарийские народы не продвинулись. Мир за рекой был таким же, как тысячелетия назад». В денистых лесах стояли хижины, крытых хворостом и украшенные оскаленными человеческими черепами, глинобитные селение, где горели костры и где точили наконечники копий худощавые неразговорчивые люди с курчавыми черными волосами и змеиными глазами. Эти глаза неотступно следили за фортом на том берегу. Когда-то хижины смуглого народа стояли на этом месте — где нынче раскинулись цветущие поля и деревянные дома русоволосых поселенцев до самого Велитриума, беспокойного пограничного города, на берегу громовой реки и дальше до Бассонского пограничья. Сюда пришли торговцы и жрецы Митры. Эти по обычаю ходили босикомы без оружия, отчего и погибали часто страшной смертью. За ними двигались солдаты и лесорубы, их жены и дети на повозках, запряженных валами. Огнем и мечом аборигены были отброшены и за громовую реку, и за черную. Но с мугловицей народ никогда не забывал, что этот край, называемый Кана-Йохара, принадлежал ему. Стражнику ворот потребовал назвать пароль. Сквозь зарешеченное окно пробивался свет факела, отражаясь на стальном шлеме и в настороженных глазах. «Открывай ворота!» — рявкнул Конан. «Это же я!» Он терпеть не мог армейской дисциплины. Ворота отворились во двор, и Конан с товарищем прошли в форт. Бальд заметил, что с двух сторон возвышались башенки с бойницами. Стражник удивленно вскрикнул, увидев груз, доставленный пришельцами. Остальные тоже собрались посмотреть, но Конан сердито сказал. «Вы что?» Безголовых покойников не видали. — Это Тиберий? — прошептал один из солдат. — Я узнаю его по одежде. Стало быть, Валерий должен мне пять монет. Я же говорил ему, что Тиберий пошел на зов смерти. Я сам видел, как он со стеклянными глазами проезжал верхом на муле через ворота. Тогда я и поспорил, что не сносить ему головы. Конан жестом приказал Бальту опустить носилки, и они оба направились в дом губернатора. Аквилонец с любопытством озирался, рассматривая конюшни, солдатские казармы, ловчонки, надежный блокгаус и прочие строения. На встречу им через площадь спешил народ поглядеть на страшную ношу. Здесь были и аквилонские копейщики и следопытые, и коренастые бассонские лучники. Бальт не слишком удивился, что губернатор принял их лично. Аристократия с ее сословными предрассудками осталась к востоку от границы. Валан был человек еще молодой, хорошо сложенный, с благородным, но несколько угрюмым лицом.